Глава двадцать пятая. Можно ли подделать отпечаток пальца и какова цена ошибок экспертов? Каждому здравомыслящему человеку ответ на этот вопрос очевиден. Если можно с успехом подделывать деньги, часы, лекарства, еду, алкоголь, одежду, драгоценности, картины и парфюмерию, то почему отпечатки пальцев должны быть исключением? Как только не борется с подделками всего и вся, а их количество в мире лишь растёт. Зачастую их не просто отличить от их реальных прототипов, а чтобы обнаружить обман, надо знать, на какие признаки опираться. Не забуду, как в 1993 году Альфред, пожилой специалист по распознаванию фальшивых денег, учил меня. Вот бумажка в 10 долларов. На одной стороне Александр Гамильтон, а на другой фасад здания Министерства финансов. Теперь смотри внимательно. Крохотные фонарные столбы с правой и слева от входа, видишь? В настоящей банкноте в левом фонаре есть лампочка, а в правом нет. Это мало кто знает. Сам он распознавал подделки на ощупь и на звук. Поводит по купюре пальцем, затем сложит её вдвое, потрёт надухом одну половинку о другую и выдаст безошибочное заключение. Над печаткой пальца лампочки нет. Светиться нечему. Да и последствия подделки могут стоить гораздо больше, чем потеря 10 или даже 100 долларов. В октябре 1967 года в городке Абуэна-Парк, Калифорния, было совершено дерзкое ограбление банка Mercury. На стойке кассира обнаружили отпечаток ранее судимого 32-летнего Уильяма Де Пальмы, владельца небольшого передвижного ларька. У Де Пальмы было крепкое алиби. Тринадцать человек могли подтвердить, что во время ограбления он находился в двадцати семи километрах от здания банка. Сам задержанный утверждал, что не только не грабил банк, а вообще никогда в него не заходил. Однако две кассирши указали на де Пальму в ходе процедуры опознания. Парня признали виновным и дали ему солидный срок. Его делом заинтересовался частный детектив Джон Бонд, не путайте с Джеймсом Бондом. Бонд начал потихоньку собирать информацию о Бакине, проводившим по этому делу экспертизу отпечатков пальцев. Первым делом он выяснил биографию полицейского. Оказалось, что сержант Бакин соврал суду, отвечая на вопрос о своей квалификации. У него не было ни университетского диплома, ни справки об окончании специальных курсов. Уже одного этого было бы достаточно для подачи апелляции. Но Бонд пошёл дальше. Ему удалось уговорить региональное командование пересмотреть результаты экспертизы. Микроскопический анализ показал, что отпечаток был создан на основе старой дактилоскопической карты. Отсидевший к тому времени 4 года Д'Пальма был оправдан. За время работы мне много приходилось заниматься проблемой фальшивых отпечатков, чтобы уметь их распознавать. Подделки отпечатков занимаются обе стороны: полицейские и преступники. Первые, чтобы восполнить отсутствие доказательной базы, повысить раскрываемость или подставить неугодного человека. Вторые с целью проникнуть в места, охраняемые биометрическими системами или пустить полицию по ложному следу. Чтобы сделать поддельный отпечаток хорошего качества, необходимы знания и навыки, которыми средний человек не обладает. Гораздо проще подбросить на место преступления предмет с уже имеющимися на нём аутентичными следами рук или ДНК, ничего не подозревающей жертвы манипуляции. В Израиле я столкнулся с сфабрикованными отпечатками лишь однажды. Преступники пытались оформить договор о покупке земли у очень пожилой, малограмотной арабской женщины, якобы подписанный отпечатком её пальцы. Может быть, подделка и проскочила бы, будь в соглашении только одна страница. А тут на пяти листах текста красовался один и тот же отпечаток. Попробуйте немного смочив палец в чернилах или краске, приложить его к бумаге пять раз. И вы убедитесь, что картинки не будут совершенно идентичны. Разными будут наклон, сила давления и границы следа. История де Пальмы далеко не самая драматичная в длинном списке случаев, когда отпечатки пальцев были подделаны в преступных целях. Самой на шумевшей, наверное, является история братьев Микельберг. В 1982 году с перцового монетного двора в Западной Австралии были украдены 68 килограммов золота в слитках. Преступники не были ардинарными взломщиками. Они использовали хитрую многоходовую комбинацию с фиктивными банковскими счетами и чеками, добытыми незаконным путем. По этим чекам и было получено золото. Частная охранная фирма вывезла его с территории монетного двора в условленное место, и на этом ниточка обрывалась. Подозрение полиции пало на трёх братьев Микельберг: Рэя, Питера и Брайана. Микельберги попали под колпак не случайно. За год до этого у них были проблемы с законом, связанные с несанкционированным оборотом золота. Но главное, что на одном из фиктивных чеков обнаружили отпечаток пальца Рэя. Дело братьев Микельберг вели два следователя: сержанты Ханкок и Левандовский. И вели ретивы, унижения, побои, голод, лишение сна. Следствие продолжалось недолго, и в 1983 году суд признал всех троих виновными. Рэй, Питер и Брайан получили 20, 16 и 12 лет соответственно. Правда, всплыла на суде одна интересная деталь: У Рэя Микельберга было хобби. Он делал гипсовые и металлические модели рук, в том числе и своих собственных, и утверждал, что один экземпляр из дома пропал в день первого полицейского обыска. Полиция, естественно, ни о какой модели не слышала. Отпечаток Рэя на чеке оказался не полный, а лишь частичный, и чек направили на доработку в другой отдел полиции, где с ним обошлись крайне халатно. Кто-то из служащих начал проводить экспертизу. Но ушёл в отпуск, толком не передав коллеге все необходимые данные. Да и процедуры регистрации участников доказательств хромала. В начале 1980-х компьютеры ещё не стали неотъемлемой частью офисов вообще и полицейских в частности. Все записи велись вручную в журналах, похожих на амбарные книги. Я ещё застал эту практику, когда начинал службу в 1993 году. За последовавшие после обвинительного вердикта годы адвокаты осуждённых подали 7 апелляций, но суд своё решение не отменил. Юристам всё же удалось добиться поэтапного раннего освобождения на поруки всей тройки. Первым вышел на свободу Брайан, за ним через 6 лет Питер, а ещё через 2 года Рей. Вскоре после освобождения Брайан, опытный лётчик, погиб при пилотировании лёгкого самолёта. Это была лишь первая неестественная смерть в данной истории. В 2001 году бомбы, заложенные возле дома следователя Ханкока, разорвала его на куски. Виновных не нашли. Примерно в то же время в Австралии начала работать государственная комиссия по расследованию коррупции в полиции. Сержант Левандовский свидетельствовал перед комиссией и в ходе слушаний признался, что дело против братьев было сфабриковано от начала до конца. Включая отпечаток Рэя на чеке. В 2004 в ожидании суда он покончил с собой. В том же году братья были оправданы на апелляционном суде. Со временем часть украденных следов была кем-то подброшена к зданию местной телевизионной компании, но само ограбление так и осталось нераскрытым. Кроме случаев откровенной фабрикации следов рук, бывают ситуации, когда сотрудники полиции честно Хотели как лучше, но компетентность подвела, да и психологический фактор сыграл свою далеко не последнюю роль. Наиболее яркими примерами являются расследования, связанные с Бирмингемской шестеркой и терактом в Мадриде в 2004-м. Два самых известных и скандальных дела в истории криминалистики и борьбы с террором. 21 ноября 1974 года в двух соседних пабах в городе Бирмингеме, Великобритания. Малбре Буш и таберн винд таун с интервалом в две минуты прогремели взрывы. За четверть часа до этого террористы по телефону предупредили через редакции газет Бирмингем Мейл и Бирмингем Ивнинг Пост о предстоящих терактах. Но полиция не успела вовремя эвакуировать посетителей и работников обоих заведений. В итоге двадцать один человек погиб и сто восемьдесят два получили ранения. Третья бомба, заложенная у здания банка Барклайз, не взорвалась по техническим причинам. Власти при поддержке СМИ обвинили в терактах бойцов ирландской республиканской армии ИРА. Руководство ИРА категорически отрицало причастность движения к взрывам, но антиирландская истерия в Англии набирала обороты. Через день после терактов ответственность за них взяла на себя крайне левая марксистская группировка Бригада красного флага 74. Но полиция скептически отнеслась к их заявлению. В конце концов, 6 жителей Бермингема были приговорены к пожизненному заключению. В 1991 году кассационный суд Великобритании оправдал их всех. Вечером 21 ноября, за несколько минут до взрывов, шестеро мужчин сели в поезд, идущий из Бермингема в Белфаст. Они ехали на похороны бойца Ира, который погиб при изготовлении самодельного взрывного устройства. Предназначавшегося для совершения теракта в Ковентри. Сегодня вряд ли кому придет в голову ехать из Бирмингема в Белфаст по железной дороге, но в 1974-м долгий путь казался нормой. Время кратали за картами. Прошло около трех часов после отправления поезда, когда на остановке в Хейшеме в купе вошел патруль британского спецназа. Пока шла рутинная проверка документов, по рации поступило известие о терактах в Бирмингеме. Атмосфера в вагоне и без того напряжённая, накалилась до предела. Шестеро героев нашего рассказа по отдельности расспросили о цели поездки, и их ответы не совпали, так как все они врали, боялись сознаться в симпатиях к Ира. Мужчин сняли с поезда и доставили в областное отделение полиции в городке Морком. Задержанные провели ночь в сером четырёхэтажном здании с крохотными окнами, один вид которого нагоняет тоску и страх. надежде на то, что ошибка прояснится на следующий день. Но утром, когда их повезли в только что образованное региональное следственное бюро по расследованию тяжких преступлений, стало понятно, что история принимает серьёзный оборот. Забегая вперёд, скажу, что в 1989 году этот орган будет ликвидирован после громких скандалов, связанных с коррупцией и превышением служебных полномочий следователями и оперативниками. После долгих судов и гражданских исков к 2017 году будут оправданы невиновно осуждённые по 60 сфабрикованным делам. Но это всё в будущем. А пока шестерых подозреваемых в причастности к организации терактов в Бермингеме поставили на конвейер. Сутками не давали спать, морили голодом, избивали, травили собаками и обещали расстрелять товарищей здесь же в подвале без суда и следствия. В итоге трое из шести подписали чистосердечные признания, нашлись и доказательства их вины. Эксперт-криминалист доктор Франк Скьюз на основании так называемого Грис-теста пришел к выводу, что руки двоих из шести мужчин соприкасались с взрывчаткой. Грис-тест – анализ на присутствие ионов нитратов. Впервые описан химиком Пьетром Грисом в 1858 году. Нитрат – соль производная азотной кислоты. Нитраты встречаются в природе, например, селитры. С 1980 года применение Грист-теста в Великобритании запрещено законом. Положительный результат Грист-теста указывает на наличие ионов нитрата в растворе. До начала 1980-х он широко использовался для обнаружения следов взрывчатых веществ на основе нитроглицерина. Помните, что в поезде подозреваемые играли в карты. Грист-тест положительно реагирует и на нитроцеллюлозу. которые содержатся в лакокрасочном покрытии игральных карт, целлюлозных шариках для игры в пинг-понг и во многих подложках для лаков, красок и эмалей. Гриз тест неоднозначен, а Франк Скьюз однобок интерпретировал его результаты. Ошибочно так интерпретировал или захотел. Сегодня мы знаем, что за экспертом Скьюзом числятся как минимум еще два ложных заключения. В деле об обвинении Джуди Уорт в организации трех терактов в сентябре-феврале 1973 года и в истории Эн Гилеспи, обвиненный в 1974 году в терроризме, Уорт оправдали после 18-летнего тюремного заключения, а Эн после 10 лет проведенных в тюрьме. В 1981 году начальству Скьюза начали поступать доказательства его профессиональной некомпетентности, и эксперта отстранили от выступления в суде. Но уволен он был лишь в 1985 году ввиду низкой эффективности рабочей деятельности. В течение нескольких лет после этого результаты 350 экспертиз, проведённых с Кюзом с 1966 по 1985 годы, были перепроверены сотрудниками группы контроля качества лаборатории, в которой он служил. Судьбы всех заключённых, невинно осуждённых и вышедших на свободу в результате пересмотров дел, сложились очень не просто многие семьи распались за долгие годы разлуки жёнам жертв беззакония приходилось часто менять места проживания чтобы уберечь себя и детей от травли со стороны соседей их лишали работы а все сбережения если они имелись уходили на плату адвокатам что до денежных компенсаций которые государство должно было выплатить бывшим узникам то их суммы оказались несоразмерно малыми а выбивание Заняло годы. Видимо, британская бюрократия ничуть не лучше любой другой. История, рассказанная Джуди Уорд корреспонденту газеты The Independent Поло Доновну в 1996 году. Были моменты, когда я думала, что в тюрьме мне было лучше, чем на воле. После оправдательного вердикта апелляционного суда меня просто вывели за ворота тюрьмы в той одежде, в которой я была во время ареста 18 лет назад, выдав на первое время 35 фунтов. Я просто не знала, куда идти. Если бы меня освободили по окончании срока или досрочно, но как преступницу, то мной занималась бы социальная служба. У бывших преступников есть куратор, который ведёт их первое время, иногда весьма длительное. Если у бывшего заключённого нет семьи или никто его не ждёт, куратор помогает устроиться в хостеле. Он же содействует в поисках работы, открытии банковского счёта. А я была совершенно одна. Превращение из заключённой в свободного человека произошло как-то необычайно быстро. Меня не снабдили даже внятным документом, подтверждающим мою личность. Никто не хотел сдавать мне квартиру, а без предъявления доказательств того, что я где-то живу, например, счетов за свет, воду и газ, в банках отказывались со мной разговаривать. Единственным человеком, адрес которого я знала, был мой адвокат Гаррет Пирс. Она приветила меня, а пока они нашлись хозяева, готовые сдать мне квартиру, зная, что я лишь недавно вышел из тюрьмы. Гаррет личность неординарная, яркая. Всю свою жизнь она боролась за права незаконно осужденных. Ее перу принадлежит нашумевшая книга «Записки из темноты. Пытки и смерть при правосудии». За восемнадцать лет многое в мире и в Британии изменилось. Другие реалии, какие-то казалось бы мелочи, но все приходилось осваивать с нуля. банкоматы, умные пешеходные переходы, общественный транспорт. Иногда у меня попросту опускались руки и слёзы лились из глаз. От себя добавлю, что выйдя на свободу, Джуди Уорд не смогла наладить личную жизнь. Государство украло у меня возможность выйти замуж и родить детей, утверждала она. Уорд нашла в себе силы написать автобиографическую книгу, закончить университет по специальности криминология, она активный член правозащитных организаций. 11 марта 2004 года, ровно за три дня до парламентских выборов в Испании, десять бомб, упакованных в рюкзаки, взорвались в четырех пригородных электричках мадридского мегаполиса. Еще четыре самодельных взрывных устройства не сработали. Три из них были расстреляны саперами, а последнее обезврежено. Недалеко от места закладки последнего СВУ полиция нашла пластиковый пакет с детонаторами. Результаты взрывов были ужасны. 193 убитых и более 1800 раненых. После катастрофы Локерби в 1988 году это была самая кровавая террористическая атака в Европе. Ответственность за теракты взяла на себя Аль-Каида. Через 3 дня после взрывов испанские силы безопасности произвели первые аресты. К концу марта число арестованных уже перевалило за 10. В 2 апреля полиция предотвратила попытку взрыва скоростного поезда Мадрид-Севилья. Взрывчатка и способы изготовления СВУ совпадали с теми, что использовались 11 марта. На следующий день, 3 апреля, полиция предприняла неудачную попытку арестовать группу террористов, забаррикадировавшихся в жилом здании. Все они, 7 человек, успели покончить с собой, убив в ходе перестрелки бойца спецназа. В середине апреля было арестовано 29 членов исламской террористической организации. Все выходцы из Марокко, Туниса и Сирии. В ходе следствия на пакете с детонаторами, обнаруженном после теракта 11 марта, нашли отпечатки пальцев, не совпавшие с отпечатками арестованных по делу. МВД Испании передало отсканированную фотографию следов рук в Интерпол, где она стала доступна ФБР США. 6 мая по обвинению в причастности к испанскому теракту ФБР арестовало 38-летнего Брендона Мейфилда, американского адвоката из штата Орегон. Его отпечаток пальца совпал с тем, что был получен от Интерпола. Арест Мейфилда был административным, то есть ему не предъявили никаких обвинений, и сам факт задержания долгое время держался в тайне. Ни члены семьи, ни позднее адвокаты не имели с ним никакого контакта. Он сидел в секретном изоляторе ФБР под чужим именем. через особые поправки к американским законам это позволяют. Вы уже знаете, как осуществляется поиск отпечатков в базе данных, но я позволю себе ещё раз вернуться к пройденному материалу. Оператор сканирует, оценивает и размечает отпечаток, а затем даёт системе команду: "Найди мне среди всех отпечатков, которые содержатся в твоей памяти, те, что больше всего напоминают заданный, и расположи их в порядке убы В принципе, программное обеспечение позволяет запросить более сотни имён, но никакой нужды в этом нет. Современные системы настолько эффективны, что достаточно первых двух-трёх. 14 лет назад, в 2004 году, оператору базы данных ФБР трёх кандидатов было мало. Я не знаю, какое расширение поиска он запросил, но только имя Мейфилда, система выдала в первой двадцатке. Мейфилд не имел криминального прошлого. И вот отпечатки были взяты рутинным образом во время воинской службы. В Израиле призывники тоже оставляют отпечатки и ДНК в армейской базе данных. Но она физически и юридически отделена от базы криминальной и не у полиции, не у службы безопасности нет никакой возможности проводить в ней поиск. В редчайших случаях эта операция возможна с разрешения суда и начальника генерального штаба армии. Далее ФБР совершили ещё одну операцию противозаконную в Израиле. Они стали рассматривать личные данные людей, чьи имена выдала система, ещё до того, как было принято экспертное решение по поводу принадлежности отпечатка тому или другому лицу. Мейфилд подошёл, так как он принял ислам и в прошлом контактировал с Портлендской семёркой. Портлендская семёрка активная мусульманская террористическая группа, идеологически близкая движению Талибан и Аль-Каида. Была раскрыта я безврежена ФБР в городе Портленд, Орегон, в октябре 2002 года. К моменту ареста Мейфельда у испанцев, как вы помните, были свои подозреваемые, не имевших, кстати, никаких связей с США. Испанская полиция утверждает, что информировала американцев о ходе развития дела, но то ли ФБР эти данные не попали в нужные руки, то ли их просто проигнорировали. 13 апреля полиция Испании вновь обратилась к американским коллегам, Отпечатки одного из арестованных, выходеца из Марокко по имени Дауд Ухнан, совпали с теми, что были на пластиковом пакете. 19 мая испанцы обнаруживали эту информацию официально. И на следующий день, 20 мая, ФБР ничего не оставалось, как освободить Брендона Мейфельда. Слава богу, что он просидел в заключении 14 дней, а не лет. Естественно, последовал скандал и открытое судебное разбирательство. Мейфельду принесли извинения, И выплатили компенсацию две тысячи долларов. В отделе криминалистической экспертизы ФБР обещали провести собственное расследование и усилить контроль за качеством работы. Я видел отпечатки Мейфилда и Дауда Ухнана, и они действительно очень похожи. Никто не застрахован от ошибок? Не ошибается ли что от кого ничего не делает? Борьба с террористами дело святое, в котором цель оправдывает средства. Полиции доверять нельзя? Какие уроки мы можем извлечь из рассказанных историй? Не знаю. Мне хотелось бы узнать ваше мнение, но, к сожалению, формат аудиокниги такой возможности не даёт.